Часть девятнадцатая. Южные варвары. Вечерело. Повеяло ночной осенней прохладой. После нескольких часов напряженного ожидания стало очевидно, что из на входе преграды никто другой из портала больше не появится. С опаской поглядывая из кустов на возвышающуюся в центре поляны фигуру голема-великана, Уна в спешке заканчивала сплетать третью юбку из прутиков и листьев. Свой экземпляр она закончила плести еще пару часов назад, А Ио с оказались настолько далеки от базовых навыков рукоделия, что даже под ее чутким руководством не смогли сделать своими руками что-то достаточно удобное и не разваливающееся прямо на глазах. Пришлось срочно помогать, устранять закравшиеся дефекты конструкции, вплетать дополнительные удлиняющие и укрепляющие пояс элементы. Нужно было заканчивать с изготовлением одежды и выдвигаться в путь, ведь остаться в лесу без укрытия с приходом ночи было опасно. Можно было, конечно, задержаться у портала до утра. И использовать в качестве места для ночлега две лежащие на поляне прозрачных капсулы, но возвращаться в них не хотелось по очевидным причинам. Капсул было две, а желающих их занять трое. У ней так было очень неловко смотреть Ио в глаза из-за произошедшего ранее, а ситуация с нехваткой капсул буквально толкала к ее повторению. Нужно было поискать другое укрытие, менее заметное и безопасное. Тем более, что на поляне Нова нашла свежие следы лап какого-то крупного хищника и отпечатки как минимум трех пар человеческих ног, не относящихся к тем, что оставили после себя присутствующие. Что могло означать, что кто-то прошел через портал самостоятельно, а не оказался доставленным внутри капсулы. Следы хищника тоже сильно настораживали. Они следовали за отпечатками человеческих ног, что намекало на его намерение и возможное возвращение. Желание выдвигаться в путь вскоре было подстегнуто еще и неожиданной встречей. Первый незнакомца заметила Нова. «Сссс, кто-то приближается!» прошептала она, выхватывая из рук Уны свою юбку и наспех завязывая еще незаконченное изделие на поясе. «Где?» замерев и насторожившись, также же шепотом переспросила Ио. Женщина указала жестом в гущу леса и ушла под завесу невидимости. Просто растворилась в воздухе, оставив своих товарищей по несчастью отдуваться одних от у нас Ио спрятались за стволы ближайших деревьев и вскоре увидели крадущегося в направлении поляны мужчину. Он был облачен в пластинчатые металлические доспехи и зачем-то выставил перед собой вдетый в ножный меч. Когда он почти дошел до кустов, обрамляющих поляну, Нова появилась за его спиной и силой пнула ногой в спину. Попытка сбить незваного гостя с ног вышла комичной. Незнакомец оказался настолько массивным, что даже не шелохнулся от толчка, продолжив крепко стоять на ногах. Быстро развернувшись, он заметил, что нападающая всего лишь полуголая женщина в юбке из листьев прикрывающая грудь рукой и примирительно поднял вверх руки, показывая, что не собирается нападать. «Кто ты такой?» – выкрикнула среброволосая женщина, не отступая ни на шаг и показывая тем самым, что совсем не боится. «Спокойно, спокойно. Не горячись, я не причиню тебе вреда, если сама не будешь напрашиваться. Понимаешь, я пришел с миром. Хочу помочь и сам узнать кое-что. Давай поговорим, и я покажу путь в деревню. Ты тут одна?» «Кто ты такой? Отвечай!» – не получив ответ на свой вопрос, воскликнула Нова. «Ну что такое? Почему меня все пугаются?» – пробормотал мужчина и снял шлем. Модуль автоматического лингвоперевода, встроенный в тело каждого претендента башни, позволил чужестранке и незнакомцу легко понять друг друга. Только Уна, скрывавшаяся неподалеку, поняла половину сказанных слов и без перевода. Мужчина часто вставлял слова на ломаном языке королевства Элинар. Это не могло быть простым совпадением. Она точно вернулась в родные земли, но только непонятно, в какую его часть. После прошедшей около 200 лет назад кровопролитной войны, королевство Элинар уступило все западные территории, но еще включало в себя земли двух герцогств и трех графств, соседствующих с юга, востока с родовыми землями его величества Ламберта Мирного. Услышав знакомую речь, Уна не могла больше сидеть в укрытии и вышла к незнакомцу с расспросами. Спустя всего пару минут общения она не смогла сдержать слез радости. Высокий, крепкий и поразительно красивый лицом мужчина с длинными серебристыми волосами поведал, что они находятся в герцогстве Амбар, на самой южной его окраине. Он настаивал, что здесь очень опасно находиться, так как где-то немного южнее, но точно неизвестно где именно, проходит граница с владениями эльфов, которые нещадно атакуют любого, кто даже без малейшего злого умысла пересечет границы оккупированных ими территорий. Они неадекватны, очень агрессивны и стреляют без предупреждения». Говоря это, мужчина покрутил головой по сторонам и опять в спешке натянул на голову свой крепкий шлем. С его слов, полуголым женщинам находиться здесь тем более небезопасно, ведь если даже не нарвешься на стрелы для наухих, можно поиметь ряд других проблем. Эльфы нередко охмуряют людских девиц, обманом выманивая их в лесок за деревней, а тут добыча сама пришла в руки. Грубо насиловать, конечно, не станут, но применят свои чары обольщения, которым женщины просто не в силах сопротивляться, и потом носи под сердцем их для наухого ублюдка. Было видно, что мужчина на дух не переносит эльфов и имеет с ними личные счеты. За всю жизнь Уна видела всего одного длинноухого. Они действительно очень хороши собой, но их холодная красота не каждому придется по вкусу. Этот мужчина, по ее мнению, был куда краше. И тут женщину осенило, почему лицо незнакомца вызвало симпатию. В нем явно проглядывались черты эльфа, отсутствовала борода, и все это странным образом сочеталось с крепкой, коренастой фигурой могучего воина». Уна не могла глаз оторвать, как незнакомец был хорош с собой. Захотелось узнать имя собеседника, но перед этим, по правилам приличия ее страны, нужно было представиться самой. «Мое имя Уна де Лаци. Я дочь Бранвика де Лаци, вассала и земельного рыцаря из личной охраны, павшего в бою герцога Амбара, его светлости Айрона. До нашествия южных варваров состояла на службе его младшей дочери, графини Инессы в качестве телохранителя. Могу я узнать и ваше имя, могучий воин?» Польщен столь обходительным обращением, но, пожалуй, не стоит церемониться, я всего лишь странствующий рыцарь. Зовут меня дорон Одним из моих талантов является знание варварских языков, и поэтому я также служу герцогине Инессе Амберской, который был нанят специально для переговоров с лидером их новой, ожидаемой вскоре волны, которая прокатывается по этим землям каждые 10 лет. Других безумцев, согласившихся выполнить столь опасное задание, не нашлось, поэтому я обхожу приграничные территории в одиночку». Королевство Ленар в этот раз дается без боя. Большая часть жителей Южного Герцогства заранее покинула опасные для жизни территории. В пограничной деревеньке сейчас нахожусь лишь я и несколько пришедших туда пару часов назад голышом чужеземцев. Мне пришлось их пригреть, дать кровь и пищу, но они оказались не слишком разговорчивы, указав лишь направление, откуда появились. «Госпожа Уна Лаци, не сочтите за грубость, но вы не скажете, откуда здесь появились вы» и почему вы и ваши спутники также оказались без снаряжения и одежды. Также хотелось знать, что вам само известно о нашествии южных варваров, как они беспрепятственно пересекают земли эльфов. Служу герцогине Инессе, Наня для переговоров с лидером южных варваров, словно током прошила Уну от этих слов. «Ее юная госпожа жива. Она как-то спаслась в тот ужасный день, когда сама Уна отдала жизнь под пытками». Однако на этой фразе произошло еще одно прозрение – Ордой захватчиков, опустошавших земли королевства Элинар с периодичностью в каждые десять лет, был никто иной, как отряд новых претендентов в башне Сильнее всего страдало южное герцогство Амбер, принимавшее на себя первый и самый тяжелейший удар. Уна знала об этом еще маленьким ребенком. Ее отец также погиб в сражении с варварами. Эти же варвары в конце концов убили герцога и осадили ее замок, после чего не пощадили никого внутри. Никто в королевстве не мог понять, откуда они приходят и как избегают столкновения с эльфами. Теперь все стало на свои места. Тот самый портал, через который она попала сюда, и был тем самым источником нашествия варваров для этих измученных земель. Но ведь так было не всегда. Это впервые случилось лишь несколько десятилетий назад. Раньше портал из песочницы вел в другое место. По словам святого Тана, он находился на другом континенте этажа, в одной из пещер, но был погребен под чудовищным завалом одним безумным даосом, устроившим героям засаду. Хотя случаи нападения аборигенов на героев при их перемещении между этажами далеко не единичны. Кто-то из темных также препятствовал честному соревнованию, что привело к потопу на третьем этаже. На четвертом, пятом и девятом этажах большую проблему для героев представляли даже не мощные стражи порталов, а сами агрессивные аборигены. Настолько они были недовольны их появлению в своих мирах. Раньше он не понимала, как местные жители смеют противиться воле богов, Раз боги желают чего так к примеру, устроить для своих избранников состязание с ценным призом, то смертным остается лишь подчиниться. Во всяком случае, так утверждал святой Тан, но в этот момент у нее появилась возможность взглянуть на ситуацию и с другой стороны. И в таком ракурсе прибытия героев башни для мира, где ее обитатели существенно слабее, оказывается настоящей катастрофой. Опьяненные полной свободой, всегда взволенностью и собственной силой, многие из них срывались с катушек и проявляли свои худшие качества – Начинали грабить и убивать аборигенов, устраивать тотальный террор. Она сама стала жертвой этого террора. И оправдание, что на них первыми напали аборигены, здесь совсем неуместно. Наверняка герцог лишь защищал своих подданных от бандитского беспредела пришлых. «Господин Доран, думаю, я знаю, откуда приходят южные варвары», – потухшим голосом пробормотала Уна. «Вот как. Очень интересно. Может, вы будете так любезны, что даже покажете место расположения этого скрытого портала», – Уна кивнула, махнул рукой в сторону поляны и сама последовала за направившимся туда мужчиной. Доран прошел за стену кустов и присвистнул от удивления. Робот-погрузчик отсека гибернации, обычно напрямую управляемый бортовыми системами ковчега, научной станции, которую он сам обслуживал до появления в Латоре, стоял перед ним во всей красе. Робот выглядел довольно новым, его манипуляторы еще не ободрались от защитного серебряного напыления. Поверхность гидропоршня не имела признаков износа и других ярко выраженных дефектов. Дальнейшие действия гости немало удивили не только Уну, но и двух ее спутниц. Доран без малейшего страха сблизился с великаном, забрался по его опущенному на землю манипулятору к плечу, после чего вскрыл панель в районе спины и извлек оттуда восемь черных кубов, которые тут же отправил в большой кожаный мешок за спиной. пордал как я понял, где-то внутри скалы, у робота за спиной», спросил он, вернувшись назад к зрителям. «Да», — ответила новая, которая единственная поняла смысл слова «робот». «Отлично. Эта махина тон пять-шесть весит. Абы кто ее с места не сдвинет, а он плотно впритык к проходу стоит. Будем надеяться, что пока такой преграды хватит. Если герцогине Несси покажется этого мало, она может прислать каменщиков и замуровать это место сплошной стеной. Моя миссия на этом окончена». «Вы сказали, что встретили еще кого-то кроме нас?» – впервые подала голос Ио. «Да, двух молодых парней и еще несколько симпатичных девиц». Честное слово, даже не хотелось давать одну из них одежду, чтобы еще полюбоваться. Бывает, что одному человеку наш создатель дал красоты за пятерых. Это как раз ее случай. Даже заново завести себе подругу захотелось. «Это Адель!» – без сомнений воскликнула Уна. «Верно!» – согласился мужчина. «Ее так и зовут!» По ее словам, с ними был еще кто-то, кто их убедительно попросил держать язык за зубами. Сам он не пожелал выходить из леса к деревне из-за своего пугающего нечеловеческого вида. У этой твари желтая пятнистая шерсть, огромная зубастая пасть, четыре верхних конечности с огромными когтями. Удивлен, что она не разорвала их на части еще по дороге. Я, собственно, ее и разыскивал, когда набрел на вас. «Лучше вам с ней не связываться», — пробормотала Ио. «С ней? Это твари еще и она». «И не называйте ракшасов тварями. Конечно, если не хотите умереть, у них отличный слух и нюх», — вставила Нова. Двум небожителям по короткому описанию стало понятно, о ком идет речь». Из всех известных им существ на роль четверорукой твари с желтовато-рыжей шерстью больше всего подходила широко известная предводительница темного лагеря небожителей Канон. Новый не видел ее среди выбравшихся из капсул божеств, а когда началось спровоцированное ею буйство, уже было не до поисков. Да и не были они в дружеских отношениях, так редкий приятельский обмен информацией, а больше обычные рабочие взаимоотношения на правах заказчика и наемника – как член Теневой гильдии иного взаимодействовала по работе как с темными, так и светлыми заказчиками. «Господин Доран, вы проведете нас в деревню?» спросила Иос трое красивому мужчине Глазке. «Я проведу вас даже в столицу герцогства, если вы не брезгуете спать на дне повозки. Мне здесь делать больше нечего, я сегодня же отправляюсь в путь. После ваших рассказов про чудовище, которое я мог оскорбить, задерживаться в этом захолустье мне не хочется. Да и делать здесь толком нечего». «Я уже изголодался по нормальной пище. Что скажете, поедете со мной?» «С удовольствием, господин Доран», — выпалила Уна, желая как можно скорее встретиться с герцогиней Инессой. В ее памяти она сохранилась как юная, беззаботная девушка 15 лет. Уна даже подумала, что ее желание, лелеянное глубоко в сердце, каким-то чудом исполнилось. Трудно сразу принять, что время не стоит на месте. Сейчас Инессы Амберской было под 40». Она уже родила пятерых детей, похоронила мужа и стала старше своей телохранительницы почти на 10 лет. Однако она не забыла Уну, как никогда не забывала тот ужасный день осады и ночь в Пыточной. Ее спаситель, а ныне уже покойный муж, а также живое напоминание о том дне в виде старшего сына, всегда находилось рядом.